Сорок шесть. Гроза разыгралась. Нас провели через весь дворец к кабинету, где мы впервые были представлены Махараджа. Теперь за столом сидел его сын Пунит. По правую руку от него стояла Рора. Из полутемной комнаты открывался прекрасный вид на грозу, бушующую за французским окном. Вспышки молнии освещали лицо принца, оттеняя выражение «сорок шесть». вполне соответствующее буре снаружи. Аврора, как обычно, сохраняла невозмутимость. Принц молча смотрел, как мы входим в кабинет, но даже не шевельнулся, чтобы встать навстречу или предложить нам сесть. "Это правда?" сразу начал он с вопроса, что Дове обобрал нас дочиста. "Могу сказать только", ответил я, "что в сейфе у него мы нашли два варианта отчёта о стоимости алмазных шахт. Мы считаем, что один из них состряпанный дове поддельный. Два отчёта в сейфе ещё не означают заговор с целью обворовать государство, раздражённо рыкнул Пунит. Сами по себе нет, согласился я. Но Голдинг отметил в своём ежедневнике встречу с министром сразу после которой он исчез. Мы нашли тело Голдинга в шахте в нескольких часах езды отсюда. Принц стряхнул головой. С вашего позволения, ваше высочество вмешался несокрушим. Есть только один способ удостовериться, имеет ли диван отношение к заговору. Вызовите его и велите захватить с собой отчет Голдинга. Он не скрывал, что документ в его руках. Если он принесет настоящий, тот, что соответствует черновикам Голдинга, тогда он чист. Если же принесет другой... Пунит обдумал предложение, повернулся к Ороре. «Где он сейчас?» «В розовом павильоне, ваше высочество. По причине ночных событий весь кабинет министров там». Откуда-то сверху донесся тихий, словно хлопанье птичьих крыльев, стук и сразу стих. Хунит вскинул голову. Лицо его еще больше потемнело. «Вызови его», — приказал он. «Немедленно!» Арора взял телефонную трубку и через пару секунд уже говорил с даве. «Диван, Сахиб». Его сочувствующий врач требует, чтобы вы немедленно явились в кабинет махараджи. Он назвал Пунита враджем, хотя официальное утверждение того в статусе наследного принца должно было состояться только на завтра. Арора отлично понимал, кто его новый господин. Он желает ознакомиться с тем, как продвигаются переговоры с англо-индийской алмазной компанией, продолжал полковник. и требует, чтобы вы захватили с собой доклад мистера Голдинга. Я слышал голос Дове в трубке, но слов разобрать не смог. "Немедленно", повторила Рора и повесила трубку. Обернулся к Пуниту. "Готов ваше существо?" Принц поднял глаза. Кажется, ему в голову внезапно пришла новая мысль. "Возьмите двух своих людей", обратился он к королю. "Отправляйтесь туда и приведите Дове. Не хочу, чтобы он заблудился или случайно утонул по пути от розового павильона до дворца." По крайней мере, не сейчас. Арора щелкнул каблуками, развернулся и вышел из кабинета. Гроза становилась все яростнее. Ветер свирепо набрасывался на ставни, мотал их из стороны в сторону. «Капитан Уиндом», — заговорил Пунит, — «теперь это внутреннее дело Самбалпура. Тем не менее, я желаю, чтобы вы остались. Предлагаю вам и сержанту держаться в сторонке, как можно более незаметно». Мыс несокрушимым сделали, как велено. Через несколько минут дверь отворилась и вошёл промохший до веса, сопровождаемый двумя насквозь мокрыми гвардейцами. Аврора шёл сзади. Довес сжимал в руках документ, по обложке которого растекались дождевые потёки. Вы желали видеть меня, ваше высочество, елеино проблеял он, ровно таким тоном, каким обращался к Адиру, когда мы встретились впервые. Кунит глянул на него так, словно довей источал дурной запах. "Верно, диван сахиб. Я хочу знать, как идут ваши переговоры с Англо-индийской компанией". Довей смахнул струйки воды, стекавшие с алба. "Они продвигаются благополучно, ваше высочество. Имеются пока небольшие разногласия в некоторых областях, но я уверен, что они будут разрешены, а благоприятное для Симбалпура соглашение достигнуто". Рад слышать. Детали я оставляю на ваше усмотрение, но желал бы знать, сколько стоят шахты и сколько эти ублюдки за них заплатят. Дове оживился. По этой части у меня для вас хорошие новости, ваше высочество. Цена должна быть крайне выгодной. Он продемонстрировал папку. Счастлив сообщить, что отчёт о стоимости шахт это подтверждает. Кунит протянул руку. Могу я взглянуть? Разумеется, ваше высочество. Даве поклонился, приблизился к столу и вручил принцу документы. Пунит принял салистать страницы, пару раз кивнул, передел бумаги Ароре. Покажите сержанту, махнул он в сторону несокрушима. Даве стремительно обернулся, на лицо легла тень замешательства. Ваше высочество, запинаясь пролепетал он, этот документ основа нашей позиции на переговорах, это секретный пункт мановением ладони прервал его. "Но, нетерпеливо спросил он, это подлинный отчёт?" Несокрушим просмотрел документ, поднял глаза от бумаг и отрицательно покачал головой. Дальше всё произошло очень быстро. Пунит прорывел страшные ругательства. Одновременно Аврора заорал на гвардейцев, приказывая арестовать Дивана. Дове взмолился, взывая к принцу, когда солдаты с двух сторон грубо схватили его за руки. Он выглядел как человек, на голову которого внезапно начала обрушиваться гора, и принимая во внимание способ, которым Аврора разделывался с предателями накануне ночью, возможно, это был более гуманный исход. Министр умолял призывая божественного джиганната махараджу и даже махарани девику, которые могли бы подтвердить его невиновность. Но махараджа был недииспособен, его юнная супруга под арестом, а бог, кажется, просто не слушал. Буря ревела за окном. Вспышка молнии разорвала небо. Всё в комнате на миг замерло. Лицо даве застыло в гримасе страха. Но в эту секунду что-то вдруг изменилось. Даве посмотрел на гобелен и резную панель над головой Пунита, и лицо его разгладилось. Прогремел раскат грома. Даве прекратил свои мольбы и как-то даже выпрямился, расправил плечи. Я готов ответить на любые обвинения вашего высочества, заявил он в присутствии адвоката. Пунит и полковник Аврора переглянулись. Уберите его отсюда, приказал принц.